Он подозревал в жене способность в любую минуту вернуться в свое прежнее состояние, в вечную возможность начать все сначала, даже восстать из пепла и обрести бессмертие. Несияма натянула на себя оперение. Матиори в отчаянии наблюдал, как она, словно не видя мужа, направилась к морю. Она была птицей и, казалось, уже забыла все, что приключилось с ней в человеческом обличии. Ступала она скованно. Видно, долгий срок человеческого существования частично лишил ее птичьей грации. В мозгу матеории проносились обрывки воспоминаний, далеких видений и непонятные детали каких-то ритуалов. Еще не поздно. Птица только-только привыкла к своим перьям, Училась их вновь ощущать, Но она уже предчувствовала свой полет. В руках мотеорий сжимал сеть, В его горле стоял комок, А в глазах горел хищный огонь. Жажда слияния была острой, как нож, Она расщепляла его от головы до ног, Боль была нестерпимой, но он не хотел боли. Слишком незаслуженной она ему казалась, Удушьем обрушилась на него бессмысленная ярость Против жены, против судьбы, против себя. Небо сияло и светилось. На земле горел обжигающий огонь, Который когда-то в незапамятные времена Был принесен с неба на землю. Птица еще не поднялась в воздух. Настя отложила в сторону авторучку и закурила, а белая птица, спрятавшая оперенье под камень, обыденной жизни. «Как давно примеряла свои перышки?» — спрашивала себя Анастасия. В городе зажигались вечерние огни, И Настя в который раз отметила, что вся реклама, как на ходулях, держится на использовании бренного женского тела. Журналы, рекламные проспекты, открытки тем и знамениты, что расчленяют женские изображения на детали, сексуальные атрибуты, объекты потребления. Ей иногда казалось, что производители товаров нашли пропорциональное соответствие. Расфасованным, взвешенным продуктам соответствуют рекламные изображения и этикетки с кусочками тела, причем именно женского. Так уж повелось с древности, что мужское тело считается неаппетитным. Наверное, потому аспирантки украсили изображениями обнаженных мужчин стены вокруг унитаза, а не обеденного стола, думала Анастасия. Она отыскала трактат американки Маргарет Эдвуд «Женское тело», когда-то засунутый в папку с надписью Female, куда складывала материалы на женскую тему, имеющие шанс пригодиться в работе. Идеи заокеанской феминистки как нельзя более подходили к ее сегодняшним мыслям. Нормальному женскому телу соответствует следующее. Пояс с подвязками, резинки, кринолин, комбинация, турнюр, бюстгальтер, корсаж, ночная рубашка, пояс верности, туфли на шпильках, кольцо в носу, вуаль, Лайковые перчатки, чулки — рыбачья сеть, косынка, Обруч для волос, веселая вдова, Траурная ленточка на шляпке, Горжетка, заколка, браслеты, бусы, ларетка, буа, тушь для ресниц, Компакт-пудра, колготки, пеньюар, Кружевное белье, кровать, голова. Настя. Восхитилась этим исчерпывающим перечислением в стиле сюрреалистических картин Рене Маргита и вспомнила, что сегодня уже писала про рыбачью сеть, правда, не в чулочном варианте. Она стала читать дальше. «Женское тело знает множество применений. Его используют как дверную ручку, как штопор, как ходики с тикающим животом,